Глава тридцатая. Бэн Брэдли без всякого труда отыскал нужный дом. Как и планировалось, он вышел из отеля через пять минут после нашего отъезда и, пользуясь подробной картой, которой я снабдил его, прямиком направился в самый лучший магазин Бодрума, где продавались товары для любителей парусного спорта. Через три минуты Брэдли вышел оттуда с пластиковым пакетом, где лежала покупка, и, как и прежде, ориентируясь по карте, направился на юго-запад. Через одиннадцать минут он свернул на улицу, которую искал, и увидел впереди склад концерна Coca-Cola. Подойдя к нему, Бен пересек улицу и остановился у небольшого жилого дома. Проверив соответствие искомому по шести пунктам, он убедился, что все определил правильно. Открыв калитку, Брэдли прошел к дому мимо фигур садовых гномов и постучал в дверь. На часах было одиннадцать двадцать пять, он точно укладывался в график. Через несколько секунд Бен услышал женский голос и, хотя не понимал по-турецки, догадался, что его спросили, кто там. Брэдли ничего не ответил, но молодая женщина, как поступает большинство людей в такой ситуации, слегка приоткрыла дверь. Это была няня мнимого сына Кумали. Брэдли должен был распахнуть дверь, когда ее отопрут, быстро проникнуть внутрь, захлопнуть ее за собой и оказаться наедине с женщиной. Однако наш расчет не оправдался. Обсуждая с Брэдли план действий, я не учел чрезвычайной тучности этой женщины. Когда мой помощник попытался распахнуть дверь, та уперлась в ее массивное тело, что дало няне время оттолкнуть Бена и закричать. На мгновение создалась ситуация, когда Брэдли мог остаться с той стороны запертой двери, и тогда весь наш план постигла бы неудача. Хвала Всевышнему, реакция у копа была отменная. Вытащив пистолет, он просунул его в дверную щель, уперев прямо в зубы охваченный ужасом няни и крикнул, чтобы она отошла назад. Слов она, конечно, не разобрала, но смысл поняла правильно и отступила на шаг. Брэдли протиснулся внутрь и, продолжая угрожать ей оружием, захлопнул за собой дверь. Женщина побоялась кричать, и это дало Брэдли возможность отдернуть штору и выглянуть в узкое окошко. К своему облегчению он не заметил снаружи никакого движения и сообразил, что шум моторов трех грузовиков, совершавших маневры у склада Кока-Колы, заглушил крики женщины. Повернувшись к няне, Бен увидел, что она вне себя от страха, но прежде чем он успел что-то сказать, в дверном проеме в конце коридора появился изумленно взирающий на них мальчик. Пистолет был закрыт от него мощным телом женщины, что позволило Брэдли незаметно опустить оружие и улыбнуться ребенку. Казалось, он просто заглянул к ним в гости. Мальчик подошел ближе, скаля зубы в ответ и что-то говоря по-турецки. Няня повернулась, чтобы обнять своего воспитанника, защищая его. И это наряду с улыбкой Бена немного успокоило ее. Колебания почвы обернулись легкими толчками, так и не перейдя в полномасштабное землетрясение. «Что он говорит?» — спросил Брэдли, показывая на мальчика и стараясь, чтобы его голос звучал как можно дружелюбнее. Няня сглотнула комок в пересохшем горле, пытаясь призвать на помощь ограниченный запас английских слов, которые узнала, работая несколько лет в разных семьях. Он спрашивает, «Вы американец?» Брэдли улыбнулся мальчику. «Да, Нью-Йорк». Няня объяснила это ребенку, не выпуская его из своих объятий. Он спрашивает, «Вы друг человека, который кланяется?» Брэдли недоумевал, что имел в виду мальчик. На помощь пришла няня. «Он говорит про того парня из ФБР». «А, Броуди Уилсон, да, он мой друг!» Мальчик что-то сказал, а женщина перевела. «Где сейчас кланяющийся человек?» «Он с твоей мамой», — ответил Брэдли. «Куда они поехали?» — поинтересовался мальчик. Брэдли не хотел пугать ребенка и не придумал ничего лучше, как сказать ему «на пикник». Но стоило няне перевести это, как малыш горько разрыдался. Казалось, он охвачен безутешным горем. Брэдли не знал, что заветной мечтой ребенка было отправиться на пикник вместе со своим американским другом, и вот теперь его туда не взяли. Бен был смущен. Няня поняла, в чем причина слез ее воспитанника, и объяснила это Брэдли. Коп, убрав пистолет подальше, наклонился к мальчику и сказал, что все в порядке, мама скоро заберет его, а сейчас они немного поиграют. Услышав перевод этих слов, малыш улыбнулся и отвесил Брэдли поклон. У Бена и Марси никогда не было детей, так что для нашего копа они являлись в некотором смысле чуждым племенем, и все-таки его не оставила равнодушным незамысловатая мечта больного мальчика о пикнике. Бен чувствовал, как его переполняет отвращение к тому, что ему предстоит сделать, но он понимал, выбора у него нет. Страдание одного ребенка — ничто по сравнению с тем, что способен натворить вирус оспы. И Брэдли жестом приказал няне, идти по коридору вглубь дома. На кухне он первым делом опустил занавески, запер черный ход и лишь после этого обратил внимание на ее архитектуру. Кухня эта, как и в большинстве домов Бодрума, имела очень высокую крутую крышу, чтобы хоть как-то рассеять тепло. Достаточно высоко под потолком висела лампа, прикрепленная к балке тяжелым латунным болтом. Брэдли прикинул, что он вполне сгодится. Обернувшись к няне, Брэдли велел ей отдать свой мобильник, который он подсоединил к зарядному устройству, лежавшему на кухонном столе. Мысль была удачной. Если телефон разрядится в решающую минуту, все пойдет на смарку. Стараясь говорить медленно и четко, Брэдли объяснил няне, он хочет, чтобы они с мальчиком остались живы. «Я не могу обещать этого», — сказал он. «Если вы попытаетесь бежать, воспользоваться телефоном, «Или открыть дверь. Нужно делать то, что я скажу. Вы меня поняли?» Она кивнула. Брэдли сел, оставив оружие в пределах досягаемости, открыл пластиковый мешок и вытащил оттуда большой моток толстой веревки. Мальчик, заинтригованный, подошел и сел рядом. Вместе они стали вязать петлю.